Славянская империя Венгрию и русские войска прошли не задерживаясь Нужно было пересечь горные перевалы Трансильвании до того, как они будут завалены снегом Да и не было причин задерживаться Король Белла, к этому времени уже женатый на одной из племянниц императора, осознавал свое положение в империи и не пытался предпринимать ничего против воли императора. С потерей Сербии и Хорватии он давно смирился. В Болгарии войско встало на зимовку вблизи стольного города Тырнова. Император с конвоем и свитой поселился прямо в царском дворце, потеснив царя Александра. Вход русских войск в город произвел огромное впечатление на горожан, болгар и царедворцев. Сам царь не удивился. С возможностями русской армии он познакомился в Кандийском султанате и в Египте во время завоевания он их Русью. Император вступил на улице города в середине своего конвоя в окружении своих телохранителей. Войны конвоя... Все как один могучего телосложения, блестящей серебром броне, на огромных конях, тоже прикрытых спереди, сверкающей броней, а с боков кольчужными попонами, с длинными копьями в руках, висящими на седлах двуручными мечами, булавами и окованными железом красными каплевидными щитами. Следующие нескончаемой колонны по в шеренге, Казались восторженным зрителям сказочными богатырями. Сам император, русский Юрий Всеволодович, ехал на великолепном арабском шеревце под красным императорским стягом с вышитым серебром и золотом, образом архангела Гавриила. В полностью панцире, с серебряным крестом господним на грудной пластине доспеха, в золотом шлеме, украшенном самоцветами. Самоцветами же сверкали, ножны меча и рукоять булавые, притороченных к седлу. Плечи Юрия покрывал длинный соболей, плащ с белой окантовкой из белых ласок и красным подвоем из драгоценного китайского шелка. Императора плотным кольцом окружали телохранители в серебряных кольчугах, на шустрых и быстрых конях. Другие телохранители с самострелами в руках Заранее заняли посты на крышах высоких зданий вдоль пути следования императора. За ними ехали знаменитые русские пушки на колесных лафетах, в параконных упряжках, сверкающие золотом начищенной бронзы, в окружении одетых в кольчуги артиллеристов. Следом полк знаменитого русского гуляя города. Пехотинцы города сидели на окрашенных синей киноварию, боевых повозках, в броне и с оружием в руках. За царским конвоем по городу проехали три рати конного Фема. Его воины, хотя и уступали ростом и статью своих коней императорскому конвою, но отнюдь не уступали самым лучшим дружинам, самых богатых болгарских боляр. Следом прошел Фем русской пехоты, отлично вооруженной, в единообразной сверкающей броне. От конского топота и громового строевого шага пехоты дрожали стены домов. От грохота обрыванов дребезжали конные рамы и двери. Императорский конвой и каждый из фэмов возглавлял знаменосец с штандартом, на котором был нанесен номер фема. Древка штандарта венчал золоченый орел. Рати шли, под своими красно-синими стягами, которые увенчивал серебряный медведь. Каждый полк имел свое белосинее знамя с номером. Древко полкового знамени венчал бронзовый волк. Прохождение войска через город продолжалось пять часов. Зрители отбили ладони и охрипли от приветственных криков. Царский конвой свернул в детинец, и расквартировался в царском дворце, а войсковые фемы прошли город насквозь и встали в лагеря в поле. Снабжение войска продовольствием и фуражом на зимовке император поручил царю Александру в счет выплаты очередной дани. Отгуляв на пирах с болгарской знатью, наигравшись с внуками, Юрий Всеволодович приступил к делам государственным. В беседах с глазу на глаз царем Александром, не считая, конечно, личной охраны императора, Юрий поведал зятю, что архангел Гавриил еще 30 лет назад повелел ему объединить в единое государство все русские, а затем и все близкие по языку славянские земли. Задачу эту он почти выполнил, и Господь ему в этом помог. Только Болгария осталась еще вне русской империи. Александр пробовал возражать, на что Юрий ему ответствовал, что все государи, которые против того возражали, умерли по разным причинам, в чем он видит несомненный перс Божий. Кто от болезни помер, кого зверь на охоте затрал, а венгерский король глазом на сучок напоролся. Вот уж нелепа смерть вышла. Зато Сербия и Хорватия В состав Руси вошли. По доброй воле. Выгодно народу болгарскому к Руси присоединиться. Во-первых, ежегодную дань собирать не придется. Во-вторых, усобицы и поборы болярские прекратятся. Да и подати в империи меньше, чем Болгарии. Сам Александр останется на месте болгарской земли и земли свои наследственные сохранит. А вот боляр придется вотчин лишить, ибо нет на Руси наследственных вотчин, кроме служебных поместий. Царь возразил, что у него-то наследственные земли останутся. — Но пока ты, зять дорогой, здравствуешь, это так и будет, обещаю, — ответил император. — Ты наверняка знаешь, что стало с вотчинами старый бояр моего батюшки. После их смерти Разделил я их в поровну между всеми их потомками. А теперь, как только кто из их сыновей и дочерей помрет, делю их в между внуками. А вот отчины их внуков объявляю служебными поместьями. А самих внуков служилами людьми нет у меня в империи дармоедов. И с твоими землями так же будет. Думаю, это по-божески». «А если я не соглашусь?» — вопросил Александр, хотя уже понимал, что деваться ему некуда. «Ну, кто он, чтобы против воли Господа идти?» «Боюсь я, тогда нападут на Болгарию другие мои вассалы. С Сидантией у тебя давний спор за Андреаполь и Филипполь, а с Венгрией за Валахию. Сам я в свару между вассалами». Встревать не стану. Против двух государей ты не устоишь, а народу твоему большие беды в таком случае предстоят. — А что с болярами делать будем, если я соглашусь? — задал вопрос уже согласившийся Александр. — Созывай по весне собор всех сословий всей болгарской земли и вноси это предложение. Большинство делегатов тебя поддержат и от селян, и от купцов, и от ремесленников, и от духовенства, и от горожан. Только боляри будут против. По решению собора подпишем договор о присоединении Болгарии к Руси. Весной, как земля просохнет, я уведу войска в Византию, но недалеко от границы остановлюсь. Боляре тут же мятеж поднимут. Мы с тобой этому сами поспособствуем». Города от болярских дружин запрутся, ты сам в тырного в осаду сядешь, а тут я с войском из Византии вернусь, и все боляр мне тежных прихлопну, как в Чехии и как ранее, в Польше. И не станет у тебя болгарий боляр, а сводчинниками родовитыми у всякого государя всегда проблемы возникают, вечно они государем недовольны и заговоры злоумышляют». — Согласен. — Ну что же, будь по-твоему, государь-император, начинаю собор готовить. — Чтобы легче тебе было, выделяю тебе, Александр, из имперской казны 50 тысяч гривен на расходы. Потратить их можешь по своему смотрению на нужды церкви и городским магистратам часть можешь пожертвовать на городские нужды. Чтобы наши планы активно поддержали Договоренность император русский И царь болгарский Закрепили целованием креста В мае вспыхнул Болярский мятеж Возглавил мятежников бывший Логофет царя Болярин Бранчев От имени императора Ему было тайно обещано Место наместника В удаленной от Болгарии Арзамасской земле В начале июня когда мятежники захватили большую часть сельских земель, а города взять еще не успели, в Болгарию вошли из Византии два русских фема во главе с императорским конвоем. За месяц мятежа болярские дружины успели изрядно досадить селянам. Юрий позволил своим конвойным полкам вместе с арамейскими фемами в волю повоевать с болярскими дружинами. Для воинской тренировки Противник был самый подходящий. К концу лета вся Болгария была очищена от мятежников. Селяне охотно выдавали русским, пытавшихся скрыться боляр. В сентябре на месте Болгарии Александр осудил немногих уцелевших мятежников к лишению вотчин и обращению в рабство. Их водчины частью отошли к императору, а частью в казну Руси. Бранчев, как ему было обещано, выехал в Арзамас. Семьи мятежников были высланы на поселение в земли Русского поля. Из Болгарии император выехал в сербо хорватию Там брат Иван провел собор всех земель, который принял решение о добровольном присоединении к Руси. В октябре 1249 года в кафедральном соборе Белграда императором русским Юрием Царем Сербии и Хорватии Иваном и архиепископом Сербским Блаженным было торжественно провозглашено вхождение Сербии и Хорватии в империю. Брат императора Иван Всеволодович остался наместником Сербии и Хорватии. Приказы начали освоение новых русских земель. В портовом городе Дубровник император с конвоем Погрузился на корабле и отплыл на Русь. Тот план, который наметил себе царь Иван Васильевич Грозный 37 лет назад, был полностью выполнен. Все славянские народы и их земли вошли в состав русской империи. Помимо русских земель к единому государству были присоединены земли прусов, поморян, поляков, чехов, моравцев, сербов, хорватов. И болгаров. В империю также вошли и неславянские земли — финнов, эстов, литовцев, испанцев, мавров, греков, евреев, валахов, половцев, эрзян и макшан. По данным податного приказа, в границах империи проживало почти 30 миллионов человек и насчитывалось более 5 миллионов податных дымов. Регулярное войско империи состояло из 24 фемов. У границ империи располагались вассальные государства Булгария, Алания, Ширван, Армения, Грузия, Конийский султанат, Египет, Арагон, Каталония и Дания. В этих государствах насчитывалось 6 миллионов дымов. Их общая воинская сила — составляло около 20 фемов. Империя контролировала лишенные императором собственной государственности подданные земли французские, германские, итальянские, английские и ирландские. В баронствах этих земель проживало 40 миллионов человек или 7 миллионов дымов. Сколь-нибудь серьезных воинских сил в этих землях не было. Империя русская с вассалами и данниками значительно превзошла по территории Древнюю Римскую империю. Под властью императора попала вся Европа, а также Малая Азия, Закавказье, Сирия, Египет и Мавритания. Годовой сбор податей и данниц под подвластных императору земель составлял более трех миллионов гривен. Император не считал необходимым завоевывать Швейцарию, Шотландию, Норвегию и Магребинские Эмираты. Хлопот с ними много, а пользы от них мало. На востоке и юге империя граничила с Улусом Джучи. Улус не представлял для империи военной угрозы ввиду относительной слабосильности. Кроме того, Улус находился в крайне враждебных отношениях с находившимся восточнее Улусом Чагатая. Эти примерно... Равные по силам Улусы в военном отношении уравновешивали друг друга. А главное, они отделяли Русь от единственного оставшегося серьезного противника Улуса Угадея, в котором были сосредоточены основные силы монгольской империи. Рати Пешего Фема на кораблях флота и арендованных купеческих направились в Иерусалимскую и Гранатскую земли, а также в Египет на смену тамошним гарнизонам. Конный фем вернулся в русские земли через Болгарию.